Глава 20. Лезвие ритуального кинжала замерло в сантиметре от груди парня, затем резко изменило свою траекторию и вонзилось в плечо Хавару. Дрянь! Мужчина легко вытащил нож. Кирилл и четверо державших его парней с интересом наблюдали за развитием событий. Парни впервые в жизни увидели, что кто-то смог дать отпор Хавару. Мало того, этот кто-то был девчонкой. В их головах был полный раздрай. Их лидера ранили его же ритуальным ножом. Ранила его дочь. О том, что она его дочь, догадывались многие. Но никто не ожидал, что Хавар доверит девушке принести жертву богине. Кирилл же думал о том, почему девчонка могла промахнуться с такого небольшого расстояния. Почему попала в плечо, а не в сердце. Хавар не успел осмыслить ситуацию. Он был уверен что она готова на все ради разговора с богиней. Где он просчитался? И сейчас его дочь не дала ему времени на размышления. Эля подняла обе руки вверх, и все находившиеся на поляне люди забыли о своей богине, потому что прямо перед ними пылали два огненных столба, исходящие из ладони девушки. Эля повернулась лицом к Кириллу, и он увидел живое пламя в ее глазах. Увидели это и парни, удерживающие Кирилла. Они одновременно отступили на шаг назад. «Эля!» Приподнявшись на локтях, Кирилл позвал девушку. Но та не отреагировала. «Ненавижу!» Девушка прошептала, но от тихого голоса у всех услышавших пошел озноб по коже. Эля повернулась к распластавшемуся у ее ног Хавару. Тот прикрыл здоровой рукой лицо. легкий взмах. И возле мужчины по обе стороны от него остались метровые дорожки выжженной травы. Кирилл видел пот, стекавший по лицу Хавара. Видел крупную дрожь его тела, лихорадочно блестевшие глаза. Но страха в них не было. Его лицо озаряла блаженная улыбка. Весь вид выражал слепое обожание. Он, не отрываясь, смотрел на свою дочь. Эля еще раз взмахнула руками яростные потоки огня взлетели в небо. Кирилл встал на ноги и оглядел людей на поляне. Все как один завороженно смотрели на полыхавший на несколько метров ввысь огонь. Девушка резко взмахнула руками. И теперь уже два пламенных кнута прошлись по поляне. Люди бросились в рассыпную, подальше от смертоносного оружия. Эля, опьяненная силой, вновь и вновь посылала вперед красные ленты, обжигающего пламени. Хрупкую фигуру освещал красный туман, клубившийся вокруг нее. Голосили женщины, навзрыд рыдали дети. Но всю какофонию перекрыл пронзительный визг с женщины Кирилл обернулся на резкий звук и увидел Дарью, убегающую от огненного холоста и беспрестанно визжащую. Кирилл оглянулся в поисках Хавара, но его не было. Перед глазами мелькали искры огня. Испуганные люди бежали, прикрыв голову руками, Девушка разошлась не на шутку. От легкого движения ее рук полосы огня извивались словно змеи. «Эля!» Наконец девушка услышала парня, повернула к нему голову. «Ты сможешь снять это с меня?» Кирилл указал на оковы на своих ногах. Девушке потребовалась минута, чтобы обуздать в выпущенной ей же на волю огонь. Ее взгляд стал осмысленным. Она подошла к Кириллу, дрожащей рукой, Она залезла в карман платья, достала ключи. Еще через минуту замок с цепи был снят. «Ты обещал отвести меня к людям!» Эля схватила Кирилла за руку. «Надо бежать! Скоро Хавар проведёт своих слуг!» «Почему ты не убила его?» Вместо ответа девочка подбежала к каменной статуе и обняла ноги своей богини. По щекам Эли беспрерывно текли слезы. Кирилл растерялся от увиденного, но лишь на миг. Девушка была права. Хавар наверняка пошел за своими слугами. «Надо уходить. Ты сможешь еще раз повторить фокус с огнем?» Парень подошел к девушке и силой повернул ее к себе. «Что?» «Сейчас она была совсем не похожа на ту, которая с такой легкостью выпустила на волю бушующую стихию огня». «Я не знаю». «Бежим!» Кирилл крепко взял за руку Элю и почти потащил ее за собой. «Глубокая ночь». Ночное светило скрылось за быстро бегающими облаками. Лишь изредка от близко одиноких звезд проглядывал сквозь плотные завесы. Сегодня богиня не дождалась положенного ей подношения, и каменные веки опустились, закрывая бездонную тьму. Когда на поляну с жертвенным камнем вышел человек, уже ничего не напоминало об огненном Аде. Выжженную траву люди заметят только завтра. Человек подошел к недвижимой богине. Опустился на колени, обняв холодные ступни каменного изваяния. «Она проявилась!» Губы говорившего дрожали. Взгляд блуждал. Но мужчина ничего не искал. Он знал, она не уйдет от его богини. «Она твоя!» Мужчина еще долго говорил с безмолвной статуей. Но некому было услышать невнятное бормотание безумца. Люди попрятались в свои жилища. И на завтра уже никто не обмолвится и словом о произошедшем прошлой ночью. И на завтра каждый подумает, что лишь временное помешательство их собственного разума могло обмануться обликом богини. Но каждый еще более укрепится в своей вере. И каждый более не забудет отдавать почести кровожадному идолу. Те, в чьих сердцах жила любовь, обнимали любимого в страхе что на завтра его принесут в жертву. Смелый поступок хрупкой девушки не взволновал запуганные души. Память о сегодняшнем выплеске силы сотрется. Колесо судьбы пройдет мимо, не забыв перемолоть отрекшихся от борьбы. Уже завтра алтарь перед ликом богини зальет горячая кровь. Уже завтра люди вернутся к привычным делам. Делам, которыми непременно стоит заниматься день это дня. Иначе не выжить. Жизнь в деревне потекла своим чередом.